Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. Тедди от мышей пропадает. Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей? Аля гаминский крысолов? Спросил Голем. Да, легкомысленно подтвердил Виктор, именно аля. Потом он вспомнил, чем кончилась история с Гамельским крысоловом.